Глава тридцать шестая Талос пошел на берег за Берком. Литтасиец еще по разу ударил каждого из четверых метаксистов ногой в пах и втолкнул их в комнату с замком на дверях, где сидели те, кого они пришли освободить. Он хотел убить их, но Низ чувствовал, что смерть Хаджи Михали требует чего-то большего, Чем простая расправа с метаксистами Он велел литосицу запереть их вместе с прежними пленными и пойти за родными хаджими Хали, так как он, Низ, никого из них не знает. Литосейц сказал, что у него нет никого, только старуха, жена его брата, которая ведет его хозяйство. И Низ сказал, чтобы он пошел и привел ее. Потом он взял фонарь. и томпсоновский ручной пулемет и вышел в коридор. Хаджи Михали и Стоуна он оставил там, где они лежали. Выйдя, он притворил за собой дверь комнаты. Один в пустом коридоре он смотрел на оружие, которое держал в руке, и думал о Стоуне. Стоун, который теперь был прах, смешанный с прахом Хаджи Михали. Но ему он вспомнился таким, каким он его встретил в Кандии, широкополой австралийской шляпе, из-под которой широко улыбалось его веселое лицо, и не было в нем ни растерянности, ни отчужденности, которое чувствовалось во всех других, и как они бежали вместе потом, когда парашютисты начали очищать район, и он дожидался его, когда он отстал и смеялся, и сказал ему по-английски Идем, идем, мальчик-спальчик, просто так, чтобы что-нибудь сказать. И как же он был удивлен, когда низ вдруг ответил ему по-английски «Сейчас иду», как он остолбенел, услышав английскую речь, и как гулко раскатисто смеялся, когда они взбирались по ближним склонам Белых Гор. Тогда-то он низ и решил, что стоит держаться вместе с этим великаном, потому что ему незнакомо чувство растерянности, и спокойное, незлое упорство его... и то, как он сжимал губы поверх неровных зубов. Весь он, весь человек, настоящий человек, встретить которого в этом хаосе было удачей. И тут в мэрию вошел Энгес Берг. Он уже кое-что знал. Талос не мог рассказать ему, но Талос повторял одни и те же слова и подкреплял их жестами. И Берг уже знал, что случилась беда. низ молча передал ему фонарь и распахнул дверь энгесберг взглянул раз потом шагнул назад и прикрыл дверь за собой он стал таким же желтым как стоун а черт сказал он как у них был пулемет сказал Нис. у кого берг вдруг оказался беззащитным никакая маскировка не могла служить защитой против этого он стоял как в тумане Внутри у него все куда-то провалилось, рот был полуоткрыт, глаза смотрели не видя. Те четверо, что приехали из Египта, вы видели их. У них был пулемет. Энгесберг машинально кивнул головой. Они потребовали, чтобы выпустили заключенных метаксистов. У одного оказался пулемет в руках, и стоун бросился на него, чтобы отнять. Сволочи, сказал Берг, не найдя других более сильных слов. У Энгеса Берка внутри было пусто. Пустым было выражение всегда насмешливых губ. Никаких чувств, кроме чувства неловкости. Они стояли вдвоем на пороге и не знали, что нужно делать. Берк не пытался скрыть отупение, которое на него нашло. «Вы их схватили?» — спросил он наконец, и губы у него шевелились как-то вяло, И голос тоже был вялый. Низ показал на запертую дверь сбоку и сказал. Они там, вместе с остальными. Они хотели освободить остальных. Энгесберг взял томпсоновский пулемет из рук Ниса. Он не стреляет, сказал Низ безразличным тоном, словно только для сведения. Энгесберг отпустил рычаг затвора, и пули посыпались из ствола. — Не надо убивать их, — сказал Ниц без особой настойчивости. — Есть многое, что нужно у них выяснить. — К черту! — Не надо убивать их, — повторил Ниц. — К черту вашегояснения! Чему они теперь помогут? — Помогут. Но ведь эти мерзавцы только что убили вашего хаджи Хали и Стоуна. Нужно выяснить многое. Сам перестреляю сейчас эту сволочь». «Нет, — спокойно, — сказал Низ и взял у него пулемет. «Ну так выясняйте скорее, что тут тянуть. Пусть скажут, зачем они это сделали. «Вы-то ведь знаете, зачем?» «Я знаю, но не все. «Может быть, ничего бы не случилось, «если б Стоун видел, что метоксисты испугались. «Они не думали сделать это, но все равно. «Ну, выясняйте». а потом я сам посчитаюсь с ними. Хорошо, — сказал Нис с тем же безразличием. Но для Ниса с неожиданной смертью Хаджи Михали все приняло четкую ясную форму. Это было напоминание, словно даже он, Низ, побывавший в Ларисе и на Гавдосе, нуждался в напоминании, что кровь — единственное оружие против них, что метаксисты легко не сдадутся. что они не станут сидеть в Египте и ждать, а будут стараться изнутри укрепить метоксистское влияние в Греции, оккупированной железноголовыми. «Как же быть со Стоуном?» — услышал он голос Берка. «Что вы думаете делать? Оставить так здесь?» «О, Господи, и надо же было случиться! Именно теперь!» Берк все еще говорил, не выбирая слов. Нис видел все, что происходит в Берке. Его чувство к Стоуну, душевную теплоту, вдруг обнажившуюся, когда исчезла защитная маскировка. И привычная враждебность в Тоне исчезла тоже. Она существовала, эта враждебность, но она была теперь устремлена на другое, на главное. И она не скрывала и не туманила чувств, которые связывали его со Стоуном. которые обнаружились теперь, потому что Стоуна не стало. Не стало, вот так. Я буду ждать литосийцев. Они соберутся сюда. Но ведь здесь его нельзя ставить. Нельзя, мы положим его там же, куда положат хаджи Михали. И на это Берк ничего не ответил. Он прислонился к стене и стал ждать того же, чего ждал низ